Глава 688 «Здесь нет никакого вопроса, Том», — покачал головой Хаджар, — «ядро наше, и это не обсуждается. Нас больше!» Возможно, аргумент звучал очень приземленно, но, вспоминая науку о торгах и интригах, преподанную южным ветром, Том вовсе не зашел с козырей. Он просто воспользовался самой очевидной для обеих сторон выигрышной позицией. Если Хаджар не справится с такой легкой подачей, то зачем готовить и придумывать что-то более сложное? Проклятье! Больше лекций об интригах в исполнении «Южного ветра» Хаджар не любил разве что уроки о переговорах. Разумеется, то, чему обучил его Южный Ветер за несколько лет, являлось лишь каплей в море. Но все остальные скользкие знания Хаджар получил на практике. Если кому-то кажется, что занимая должность генерала, можно избежать подковерной возни, то это глубокое заблуждение. «Убьете меня, и содержимое пространственного артефакта самоуничтожится». «Мастер не вносил такого параметра в твое кольцо», — мгновенно среагировала Дора. Хаджар, немежкая, порезал ладонь и произнес. «Клянусь, что сказанные мною слова — истина». Вспыхнуло оранжевое пламя, рана затянулась, а Хаджар так и остался стоять на месте. Река мира приняла его клятву. Первое, о чем он позаботился, получив подарок от эльфийки, Доплата на черном рынке за то, чтобы это кольцо проверили вдоль и поперек. К чести Марнил, артефакт оказался самым банальным пространственным артефактом. А доработка самоуничтожающейся руны отняла у Хаджара почти все с трудом накопленные средства. Кроме смерти есть и другие способы убеждения. Том явно вошел во вкус. Убрав меч в ножные, Он отбивал не четкий ритм, а рукоять. «Поверь мне, варвар, ты не захочешь знакомиться с казематами Данатана. «И не собираюсь», — пожал плечами Хаджар. «Объективно, втроем вы сильнее, чем мы. Достаточно, чтобы убить, но чтобы пленить — нет. Да и вообще, битву мы начать не сможем». «С какой клятва перебила брата Анис?» «Все мы принесли клятву, что пока находимся в пустошах, то не причиним друг другу вреда». Том выругался. Возможно, он надеялся, что сможет обыграть жалкого простолюдина самым простым аргументом. Что же, стоило еще раз поблагодарить старенькие одежды. Как говорил Южный Ветер, умеешь считать до десяти, остановись на трех». И еще, что самый опасный из хищников на королевском балу – это тот, кто беднее всех одет. Логично. Как бедняк попал на прием к королю? Наверное, неспроста. К тому же, лишь те, кто обладают воистину большой силой, могут не обращать внимания на то, как по одежке их встретят другие. Идеалом этого образа для Хаджара всегда был генерал Атикус. Сильнейший генерал королевства Лидус, один из приближенных самого короля Хавера, он всегда ходил в том, в чем ему было удобно. А про выреженных дворян он говорил так. «Им нужны цацки, чтобы показать, кто они есть, а у меня есть меч, чтобы доказать это». Хаджар вспомнил, как его собственный меч забрал жизнь Атикуса. Это были не лучшие воспоминания но полезные. «Мы спасли тебе жизнь, Хаджар!» Том, успокоившись, продолжил переговоры. «Потратили два очень редких артефакта. Кстати, а чем вы стену взорвали?» Хаджару было интересно, как они смогли пробить ледяную преграду, с которой бы даже Орун не справился, тоже стрелой, печатью огненного лика, с гордостью... Будто это была его собственная печать, заявил Том. И «Если бы этого не сделали, ты был бы уже мертв. Не согласен», — пожал плечами Хаджар. «Будь его воля, он вообще бы просто развернулся и ушел, безо всяких переговоров и торгов. Но отнесись он так поверхностно к происходящему, вряд ли бы дожил до начала следующей недели». Все ваши так называемые артефакты и яйца выеденного не стоят. Да как ты смеешь, жалкий смерть! Их совокупная стоимость больше, чем ты видел за всю свою жизнь». «Не сомневаюсь», — легко согласился Хаджар. «Но если память мне не изменяет, то именно мой артефакт отправил Анабрик брат сам. Мой, а не ваш» и получается, мой артефакт стоит в несколько раз больше, чем ваши вместе взятые. Значит, и ядро принадлежит мне, и еще Энену. он рогатку дал». Островитянин, улыбнувшись той самой плотоядной пиратской улыбкой, протянул раскрытую ладонь. Хаджар тут же положил в нее ту самую рогатку, которая спустя мгновение исчезла в пространственном артефакте Энена. Том какое-то время задумчиво кусал нижнюю губу, но в итоге понял, что крыть ему нечем. «Кстати, а как нашел меня?» — шепнул Хаджар на языке островов. «Чешуйка!» — Энен щелкнул пальцами, и из кармана Хаджара вылетел предмет, отданный ему островитянином у подножия Гревендора. Это действительно оказалась не плашка с узором, а каменелая чешуйка. «Путь предков», — догадался Хаджар. «Вот почему клетка ее не заблокировала». Энен только кивнул. «Ты идиот, варвар!» Тому стало потер переносицу. «Я ведь тебе, немытому простолюдину, помочь пытаюсь, жизнь спасти. Только недавно вы собирались нас в коллег превратить, а теперь о спасении жизни заговорили. Еще раз для плохо слышащих!» Таков был приказ глав кланов. У нас не было выбора. Выбор есть всегда, — не согласился Хаджар. И я понимаю, что мы с тобой, Том, не на лучшей ноте. Но если бы кто-то сказал мне, что я должен не в честном бою, а из-под тяжка сделать тебя калекой, ты бы узнал об этом первым». И Хаджар был верен своим словам. В этой жизни у него осталось не так уж и много ориентиров, помогающих двигаться вперед. И один из них всегда был честью. Динос, видимо шокированный такой откровенностью, замолчал. Вперед подалась Анис, бывшая старшая наследница. Ее с детства готовили к тому, чтобы в будущем она могла занять пост главы клана хищных клинков. И видит высокое небо. Наверняка ее подготовка не шла ни в какое сравнение с той, что успел получить Хаджар за несколько лет во дворце маленького Лидуса. «Это ядро имеет государственное значение, Хаджар». «Ты уже говорила об этом», — кивнул Хаджар. И «Я прекрасно понимаю, что вы наверняка уже сообщили в столицу о происходящем». Дора вздрогнула. «Но, что бы ты там ни делала...» Я этого не заметил, Марнил, поспешил успокоить девушку Хаджар. Просто немного логики и жизненного опыта. Тогда ты должен понимать, Хаджар, и то, — Анис подошла чуть ближе, — что даже если вы сможете каким-то чудом выжить в бегстве с пустошей, то стоит вам их покинуть, вас убьют, на месте, может быть. Тебе никогда не дадут оставить его себе. «Наверняка», — не стал отрицать Хаджар. «И что ты тогда будешь с ним делать, если понимаешь, что не можешь оставить себе?» У Хаджара к этому моменту уже созрел почти детальный план дальнейших действий. «Не будь он безумным генералом, если когда-нибудь об этом не сложат очередной песни. Правда, хорошо бы не панихиды». В столице ходят слухи о приближающемся аукционе, проводящемся строго для аристократии, императорской семьи и высшего дворянства. Там я его и продам. И пусть по совести купит тот, кому будет больше всех нужно». «По совести», — повторила Анис, «ты наивен и глуп, если считаешь, что сможешь воплотить эту идею в жизнь». «Может, и наивен, может, и глуп». А может, я просто сошел с ума. И вновь тишина. Всем было предельно ясно, что Хаджар не собирается отступать. И дело было вовсе не в клятом ядре, и даже не в том, что его пытались использовать. В конце концов, таковы правила мира боевых искусств. Сильный правит, слабый служит. Хочешь иначе — стань сильнее. Обижаться на это, таить обиду — «Глупость. Дело было совсем в другом. Твое обещание!» — внезапно, очень тяжело, почти по слогам произнесла Анис. «Ты обещал мне поединок». «Обещал», — кивнул Хаджар. «Но ты понимаешь, что я могу объявить поединок, развернуться и уйти. Из-за клятвы в пустошах ты даже тронуть меня не сможешь». «Нет, если ты не вступишь со мной в честный бой. Из чего ты взяла, что я соглашусь?» Анис посмотрела ему в глаза. Ее ясные, чистые, зеленые глаза говорили больше, чем слова. «Ты уже согласился?» Анис обнажила меч. «Я слышала, безумный генерал всегда держит свое слово, каким бы оно ни было. Энен отошел в сторону. «Какой еще безумный генерал?» Едва ли не хором спросили Дора и Том. Хаджар же вытянул руку. В ней мгновенно появился черный клинок. «Мы сразимся так же, как и на входе в Гревендор. Анис заняла боевую стойку. Только стилями. Без энергии и мистерий духа меча. Голый стиль и не более. Согласен. Кто победит, уйдет с ядром». Согласен. Они одновременно сорвались с места.